38 -е. С глухим стуком Надя поставила стакан на столешницу. Вот как? Что ж? Тураев сел напротив и сцепил пальцы в замок, положив локти на стол. Простите, если напомнил вам об отце. Я знаю, что он... Ничего, всё нормально. Чарушина закусила губу, уставившись на подрагивавшую воду. Наверное, сейчас следовало что-то сказать, но на неё напало какое-то оцепенение. Будто услышанное оказалось совершенно естественным обстоятельством. Объяснить всё это Надя пока не могла. Перед её глазами промелькнули воспоминания, как отец и сидели на родительской кухне и говорили о чём-то, пока она и мать смотрели сериал в гостиной. Тогда подобная расстановка казалась Наде правильной. Ведь они с матушкой были под защитой двух любимых мужчин, и будущее рисовалось самыми радужными красками. «Должен вам сказать...» «Дабы между нами не возникало больше недомолвок и недопонимания, что я вовсе не препятствую расследованию», — сказал Тураев. «Просто вся эта шумиха, которая всегда возникает вокруг преступления, изрядно портит жизнь. Вы правы, всё это выглядит отвратительно. И всё же я уверена, что в полиции разберутся. Со своей стороны я готов». Его прервал телефонный звонок. Тураев ответил, продолжая смотреть на Надю. «Да, хорошо». «Сейчас буду». Он провёл пальцем вверх-вниз по стенке стакана. «Мне нужно уехать на завод. У меня встречи и совещания. Следовало отменить, но люди уже на месте, так что...» «Конечно, я понимаю». «Хотите поехать со мной или...» Чарушина вздрогнула. «А я могу остаться?» Спросила она, не особо надеясь на положительный ответ. Но Тураев удивил её. «Было бы здорово, если бы вы помогли мне». С уборкой, я имею в виду. Окна, паркет. Фирма проверенная, не переживайте. И, кстати, вы правы. Пока я не решу вопрос с вещами Лизы, пожалуй, будет лучше, если их никто не будет трогать. — Да, конечно. Я прослежу за всем. — Тогда я пойду? — поднялся Тураев. — Идите, Максим, я дождусь вас. — Дождётесь? — повторил мужчина, и его губы тронула улыбка. — Обязательно. — заверила его Надя и тоже встала. Тураев взял её руку и поднёс к губам. Глядя Наде в глаза, он держал её, пока, вспыхнув, она не пошевелила пальцами. Тураев ушёл быстро. Надя, будто верная жена, помахала ему и захлопнула дверь. Так спокойно. Привалившись спиной к стене, она перевела дух и огляделась. В квартире царила тишина. Уличный шум не мог проникнуть внутрь через тройной стеклопакет. Глазка в двери не оказалось, но, нажав на кнопку с нарисованным оком, Чарушина убедилась, что и холл, и лифт сейчас пустые и отлично просматриваются. От того, что она находилась в чужом жилище, да ещё в непосредственной близости к комнатам, в которых ещё совсем недавно проживала жертва, Наденьку ощутимо потряхивала. Мысли в её голове путались и пинались, каждая из них требовала заняться ею в первую очередь. «Успокойся», — приказала сама себе Надя и направилась на поиски туалета. Опустив крышку унитаза, она уселась на белоснежный трон и достала телефон. Выставив руку с экраном перед собой, нажала на вызов. «Наконец-то! Привет!» На экране возникло лицо Церен с блестящими будто у вампира зрачками. «Ты где? Ой!» «Я в туалете», — понизив голос, сказала Надя. «Вижу. И?» за это уже перешла на свистящий шепот. «Да нет, ты не поняла. Я в квартире Тураева». «Какой шулмус тебя туда принёс?» «Шулмус. Злой дух. Демон». В переводе с калмыцкого языка. Зая отошла к окну и, чуть сдвинув жалюзи, выглянула на улицу. «А ты где? У Павла в кабинете?» Мельком Надя успела ухватить край рабочего стола и уголок своей итальянской фоторамки. «Да», — кивнула Зая. «Там у нас съёмка. Фатапов халтур нашёл» а я всё время здесь сижу и жду, когда ты позвонишь и расскажешь о Павле Александровиче. Ты уже видела его? Что он говорит? И как ты оказалась у Тураева? Ты была в полиции?» В голосе Зая зазвучали истерические нотки. Это было так не похоже на неё, что Надя едва снова не расплакалась. Увидев её реакцию, секретарь шаржевского закрыла рот ладонью и быстро-быстро замотала головой. «Нет, нет, он жив!» Тут же воскликнула Надя и шмыгнула носом. «То есть...» «Между жизнью и смертью». «Это как? Ты можешь четко сказать, где он и что с ним?» «Он в коме, в больнице», — пробормотала Чарушина. Его нашли недалеко от места преступления с огнестрельным ранением. Он сутки провел в холодной воде, потерял много крови. А следователь говорит, что он сам стрелял с себя, потому что после того, как он задушил Тураеву, испытал угрызение совести. «Бред какой-то. Вот и я считаю, что это бред. В общем, так». Я пришлю тебе адрес, по которому сейчас нахожусь. На всякий случай. Какой случай? Ты что задумала? Задумала? Послушай, зайка, никто не хочет принимать в расчёт то, что я говорю. Странно, да? Хмыкнула Церен. После всего, что ты устроила. Я же объяснила, почему так произошло. Надулась Чарушина. И всё исправила. Почти. Я тебя ни в чём не обвиняю. Присылай адрес и говори, что я должна делать. «Вызвать полицию? Турайф тебе угрожает?» «Ах, ты заперлась в туалете от него?» «Боже мой, нет! Он ушёл несколько минут назад и оставил меня здесь, чтобы я впустила уборщицу». Узкие раскосые глаза ЦРН заметно увеличились в размере. «В этой квартире жила Лиза, понимаешь? Здесь её вещи». «О, ты хочешь порыться в её вещах?» «Ну...» Чарушина почесала нос. «Хотелось бы». «Чего ты ждёшь?» «Да, собственно, ничего. Решила сначала тебе позвонить». «А почему ты звонишь из туалета и шёпотом, если никого нет?» «У него камера в квартире», — смутилась Надя. Зая поморщилась. «А он тебе прямо так и сказал, чтобы ты нигде не ходила и ничего не трогала?» «Нет, ничего такого он мне не говорил». Раздался бас Потапова, экран сместился, и теперь Надя наблюдала лишь темноту. «Сейчас она мне скажет, чтобы я валила отсюда, что всё, что я делаю, нарушает мировой дзен», — с тоской подумала Надя. «Так иди уже, смотри скорее», — через несколько секунд заявила Зая. «Если не запретил, значит, можно. Я попытаюсь дозвониться до больницы и узнать что-нибудь». «Хорошо, тогда на связи». «Ты, главный про меня не забывай. Пиши, что нужно». «Узнай, в каком журнале была фотография Лизы, та, которую мы с тобой в Иннете видели». «Поняла. Сделаю. Ты только аккуратней, пожалуйста, ладно? Отпечатков нигде не оставь. И это, в мусорпровод ничего не бросай. Ладно, не буду». Зая отключилась. На экране застыло её лицо с белым бликом от персинга в носу. Спустив воду, Наденька вышла из туалета и снова направилась на кухню. Открыв холодильник, несколько минут разглядывала его содержимое, отметив, что все продукты достаточно свежие а на лотках с готовой едой стоит вензель ресторана. «Красиво жить не запретишь». Встав посреди огромной гостиной, Чарушина медленно переводила взгляд с одной вещи на другую, пока взгляд её не остановился на одном из кожаных диванов напротив телевизионного экрана. Поверхность дивана была примята. Вероятно, Лиза любила лежать на нём вечерами, попивая вино. На кухне Надя видела специальную подставку, в которой рядами лежали бутылки. Сбоку у дивана стоял высокий бокал с остатками розовой жидкости. И Наденька вновь невольно вспомнила о Вике без Безоглядовой. опустившись на колени, Надя заглянула под диван и увидела коробку шоколадных конфет с изображением великого немецкого композитора. «Не спать с мужиком и при этом получать отличные дивиденды? Интересно», — пробормотала она. В квартире была ещё одна ванная, совмещенная с туалетом. Приоткрыв дверь, Надя включила свет. Дорогая косметика, духи, шампуни и крема находились в образцовом порядке, если так можно было сказать об их количестве, расставленном на полках и по бокам глубокой латунной раковины. Сбоку на стене висел пушистый белоснежный махровый халат, а на стиральной машине лежал небрежно брошенный нежно-лиловый пеньюар с чёрным кружевом вдоль высоких разрезов. Именно такой Чарушина видела в одном из бутиков нижнего белья в Милане. Она даже проверила швы, чтобы убедиться в своей правоте. Однако, чем больше она видела, тем меньше понимала. Вторая дверь из ванной вела в гардеробную. От запаха духов у Нади закружилась голова. Она раздвинула дверцы шкафов и оглядела висящие в них наряды. Ей хватило беглого обзора, чтобы убедиться в том, что все они также были высокого качества, но одевались крайне редко. У некоторых из-за ворота ещё торчали бирки. «Если она особо нигде не бывала, то зачем ей всё это?» Мозг кольнула едкая мысль. Как минимум, она встречалась с Ржевским. Из гардеробной Надя сразу попала в спальню. По спине пробежал неприятный холодок. Она сделала несколько глубоких вдохов, что помогло убедить себя в правильности собственных действий. Возможно, не все мужчины знают, что значит для женщины все эти дорогие мелочи — баночки и скляночки — Но Ржевский и Тураев уж точно понимали в этом. Ещё один пеньюар и сорочка из полупрозрачного кружева валялись на кровати. Наденька подошла ближе и подцепила мизинцем тоненькую бретельку. Зеркало трюмо отразило брезгливый изгиб её губ. Ревность, которую она, казалось, загнала в угол, опять подняла голову и теперь хохотала прямо ей в лицо. «Так, стоп!» Надя прошлась туда-сюда по ворсистому ковру то Раев знал, как проводит время его фиктивная жена. Это очевидно, ведь если в доме камеры, то что ему мешает время от времени просматривать их? Знала ли об этом Лиза? Она поёжилась, представив, каково это — разгуливать в неглиже по квартире, когда за тобой следят. Наденька бросила быстрый взгляд на кровать, а затем открыла верхний ящик комода. Топнув ногой, она закрыла его, покраснев до кончиков ушей. «Это просто мулин какой-то». Надя посмотрела на часы. Стрелки неумолимо приближали приход уборщицы. «Так, допустим, я — это Лиза. Я живу здесь, знаю что мой муж и хозяин квартиры подобным образом платят шантажисту». Чарушина обхватила себя руками, подумав о Ржевском. «Я пошла на это, потому что мне нужно спрятаться или...» Она постучала полбу лбу кулаком. «Как Тураев говорил, порядочная, тихая, спокойная». «Интересно. она была в курсе, что в квартире есть камеры?» «Если нет, то...» «Чёрт! Да кто разгуливает дома в подобном одеянии?» Чарушина вернулась в гостиную и подошла к дивану. Вот она ложится на него в своих кружевах, щёлкает пультом и подносит губам бокал с вином. Наденька села, а затем легла, приняв соответствующую позу. Кожаная обивка заскрипела и Чарушина, выругавшись, поёрзала. Нет, определённо она не стала бы валяться на диване в атласе и кружевах. Фильм посмотреть и то. Надя подскочила, ужаленная смутной догадкой. Сердце заколотилось в груди словно бешеное, когда она взглянула в сторону огромного экрана. Поднявшись, Чарушина проследовала в следующую комнату, рядом со входом в спальню, физически ощущая чужой взгляд. Здесь, как и говорил Тураев, находилась библиотека, вероятно, делая квартиру под себя. Максим викторович распланировал в ней кабинет. Стройные стеллажи, забитые изданиями, выглядели вполне респектабельно. Наденька прошлась мимо них, а затем вернулась в будуар его жены. Что ж, изображать начитанную девушку у Лизы получалось, но, судя по нетронутому лёгкому слою пыли на поверхности, делала она это нечасто. Словно в подтверждении этому, Чарушина увидела красочный альманах на прикроватной тумбочке. Италия... «Памятники и музеи», — прочла она надпись на обложке. Взяв в руки увесистый том, Наденька некоторое время смотрела на него со смешанными чувствами злости, разочарования и обиды. «Вот так оно и бывает», — устало подумала она. «Ты представляешь себя кем-то, а потом кто-то решает отобрать у тебя всё». Почему эта мысль пришла ей в голову, Надя не знала. Ей было страшно заглянуть внутрь увидеть фотографии тех мест, где она была вместе с Ржевским. Что-то подсказывало, что всё это не просто так. Во всём этом есть смысл, и он ей определённо не понравится. Не выдержав, она присела на кровати и положила альбом на колени. Ладони вспотели, на глянцевой поверхности появились отметины от её пальцев. Открыв альбом где-то посередине, Чарушина задержала дыхание пролистовая страница едва не порезалась до крови о край одной из них. Облизав соднящую ранку, хотела уже захлопнуть альбом, как увидела торчащий уголок в толще страниц ближе к концу. Надя быстро долистала до нужного места и наткнулась на чёрно-белую фотографию. Приблизив её к лицу, она пару минут смотрела на фото, а затем аккуратно просунула его в карман куртки, ощущая, как горло подкатывает горечь. Раздался мелодичный звонок в дверь. Надя положила альбом, встала и направилась к выходу, чтобы впустить уборщицу.